Глава шестая. Событие четырнадцатая. Я мечтаю зарабатывать десять тысяч долларов в месяц, как мой отец. Твой отец зарабатывает десять тысяч долларов в месяц? Нет, он тоже об этом мечтает. Афера с самолетами была многоходовой. И в конечном итоге совсем не удар по американским авиастроителям предполагался, а даже некий бонус. Впрочем, для начала лодку надо было раскачать. Главным действующим лицом в этом действии был Эндрю Олдем, продюсер группы Крылья Родины или экс-продюсер, тоже вполне себе известный певцы ансамбля The Rolling Stones. Мик Джаггер и Кит Ричардс не сразу, но всё-таки выбрались из ямы неизвестности, куда их в прошлом году скинули Крылья. Пусть теперь не конкуренты, да и не о них речь. Речь о том самом самолётике компании «Цесна» или «Цесна». И не о каком-то рядовом, а об их знаменитом «Цесна-172», который стал самым популярным самолётом в мире. Всего с 1956 года их будет произведено более 43 тысяч. Именно на таком самолётике один немец разгромит всё наше ПВО. 28 мая... В 1987 года, когда самолёт Cessna 172 Skyhawk, пилотируемый немецким гражданином Маттиасом Рустом, вылетел из столицы Финляндии Хельсинки и приземлился на Красной площади в Москве. В результате инцидента будут сняты со своих постов ряд высших офицеров ВВС СССР, включая министра обороны Соколова и командующего ПВО Колдунова. До 87 года далеко а вот фирма Cessna уже на подъеме. По сути, этот самый Skyhawk — это небольшой четырехместный автомобильчик, которому приделаны крылья. Максимальная скорость — 228 км в час. Практическая дальность — 1272 км. Цифры, надо понимать, не круглые из-за приверженности американцев к своим, а точнее, к английским футам. Градостник у них тоже не общепринятый. В Фаренгейтах — не в Цельсиях. Между прочим, эта шкала опровергает известный анекдот про то, что эта вода кипит при 100 градусах, а прямой угол — 90. Фаренгейт был астрономом, и у него как раз 90. Плюс простуда жены. Сложная шкала. К Сесни вернемся. Эндрю, получив огромный выигрыш за Петра, начал раздавать интервью. Естественно, любопытные журналисты поинтересовались. А куда этот коми, маддафака, обчистивший Америку, собирается тратить деньги? О, все просто, джентльмены. Маддафака чуть не на все деньги собирается купить самолеты с С-172 Скайхок. Сколько-сколько? Он ведь выиграл 70 миллионов долларов, а Скайхок стоит 9 тысяч. Он хочет купить... Калькуляторов-то нет, поэтому подсчет на блокнотике. 70 миллионов делим на 9 тысяч, получается почти 8 тысяч штук. Мазафака хочет купить все самолёты фирмы вперёд на 10 лет. Ну, это вы посчитали. Я бы не был столь категоричен. Журналисты убежали. На следующий день Дуэйн Леон Уоллс и его брат Дуайт Уоллс, племянники Клайда Сэсны и теперешние владельцы компании, проснулись знаменитыми. Акции предприятия взлетели до небес, а братья бросились брать кредит для расширения производства. Еще через пять дней газеты опомнились. Русские не могут купить у США 8 тысяч самолетов. Да ни одного не могут купить. У нас, мать его, санкции. Новые санкции против Советского Союза были введены уже с 1947 года в результате принятия в США доктрины Трумэна. Ее суть заключалась в сдерживании общего экономического и технологического развития СССР. То есть, ещё не было никакой поправки Джексона-Вейника, но и без неё хватало. Акции, разумеется, рухнули. Братья пытались вернуть кредит, сделали заявление в газетах, что у них и так всё на мази, и заказов хватает даже без всяких русских мозафаков. Газетчики посмеялись над сеснё нашими и обратились к Андрюхе. Конечно, джентльмену министёрчишка передумал. Он будет покупать самолёты у французской компании. Название мы сообщать не будем. Французы делают малые самолётики лучше, чем Skyhawk. Начавшие было восстанавливаться акции SSN опять рухнули. И вот тогда Эндрю Люк Олдом нанёс визит Д웨йну Леону Уоллусу. Инкогнита. Событие 15. Из хроники происшествий. Сегодня под Таллином двухместный самолет упал на кладбище. На данный момент спасатели обнаружили 750 тел. Поиски продолжаются. Реймс Авиацион, французская авиастроительная компания, расположенная в городе Реймс, только недавно начала выпускать самолеты ФР-172 Реймс Рокет и была в разы меньше Сесны. И даже самостоятельно не была, а была дочерней компанией, GEC Aviation. Да ещё часть акций принадлежала той же Cessna. С 1962 года компания выпускала в основном самолёт FR 172 Reims Rocket, более мощную версию Cessna 172. Счёт шёл не на тысячи самолётов, как в Америке, а на сотни, даже скорее на одну сотню. Кроме всего прочего, приличное количество запчастей привозили из-за океана. Марсель Бик прокатился до Реймса и переговорил с Максом Хольсте, основателем и бессменным директором небольшого авиазаводика. В общем-то, сам Макс был совсем старенький, чуть не 80 лет. Делами рулил его внук, тезка барона Бика Марсель Хольсте. Вопрос был не из копеечных. Французская компания на деньги Петра Тишкова развертывает под Москвой заводик в 2-3 раза больше, чем сам Реймс Авиасен. Цена вопроса 40 млн долларов. СССР строит корпуса и всю другую прочую инфраструктуру, а французы поставляют оборудование и обучают навыкам по сборке именно этих самолётов русских рабочих и инженеров. Допустим, мы наприём на санкции. Однако ведь двигатель мы не производим. Охладил пыл барона младший Хольст. Моторы «Ликоминг», «О-320», «Флэт-4», мощностью 160 лошадиных сил, даже сама «Сесна» просто покупает у производителя. О, дорогой товарищ, не беспокойтесь. Как покупали, так и покупайте. Через год примерно СССР начнет производить свой, более мощный и дешевый двигатель. Даже вам будет продавать, если такое желание у вас возникнет. Ну, рано загадывать, дорогой товарищ. Нужно на этот двигатель хотя бы посмотреть через год. А что с «Сесной» и всей этой шумихой в газетах? Зачем все это? Мы ведь тоже пострадали. Наши акции серьезно просели. Странный ты парень, тезка. Это сделано, чтобы я скупил подешевле акции самой Сесны и вашего заводика. До контрольного пакета добраться не удалось, но блокирующим я владею. Физдепют. Физдепют. Сукин сын. Этот ваш мини-сортишков. Как и этот англичашка, как и вы, дорогой товарищ. Точно, он еще тот мёрдый, говнюк. «А я еще тот, Коннорд!» «Придурок! Что связался с ним? Однако за полтора года мой капитал вырос в десятки раз, и сейчас я один из самых богатых жителей прекрасной Франции. Мой вам совет, товарищ. Свяжитесь и вы!» Марсель Хоста задумался. «Санкции! Черт бы их побрал!» «С другой стороны! Огромный заказ! Насколько жестко поступит США!» «Санкции, дорогой товарищ!» Мои товарищи министры придумали не очень большой, но вполне себе интересный финал этой газетной шумихи. Поделитесь или ещё рано. Хмыкнув, внук: "В самый раз. За этим и пришёл. Со дня на день запланировали визит во Францию первого космонавта Земли, генерала Юрия Гагарина. А он, кроме всего прочего, приедет сюда, полетает на вашем самолёчке и даст интервью, что это лучше, на чём ему приходилось подниматься в воздух. Я же позабочусь Чтобы все газеты напечатали это интервью, а потом Гагарин отправится в Америку и прямо в аэропорту заявит, что прибыл в Штаты с визитом дружбы. Но есть у него мечта полетать на Cessna вместе с хозяином фирмы, Дуайном Леоном Уолсоном, и прижать его к своей груди. Ведь мистер Уолс делает лучшие в мире маленькие самолёты. И ещё он попросит президента США разрешить ему купить себе такой самолётик. Да. Сильный ход. Однако вопрос с санкциями может все же встать. Даже не стоит в этом сомневаться. Но это еще не весь план. Гагарин выступит в Конгрессе с речью о том, что пора переходить от непонятной вражды к миру и сотрудничеству. И шагом на встречу со стороны США могло бы стать разрешение на продажу некоторого количества этих лучших в мире маленьких американских самолетиков для сельхозработ в СССР. Тот, кто придумал всю эту комбинацию, мастер своего дела. «Да-да, он настоящий мерда!» На следующий день Марсель Биг позвонил Тишкову. «Привет, Марсель, как дела? Есть новости по Сесне?» «Привет, Петр! Все хорошо! Рэймс Авьеншин! Наша с потрохами!» «С потрохами!» «Я так и сказал! С потрохьями!» «А у тебя что с покупкой акций?» «Все хорошо! Акций хватит, чтобы взять контрольный пакет Рэймс Авьеншин!» И еще останется на блокирующий пакет в Самье и Сесне. Тогда я отправляю к вам Юрия Гагарина. Готовь журналистов. Макс Хольстер не сильно упирался. Он старый. Марсель Хольстер и его внук сказали, что ты говнюк, и он рад будет иметь с дела с тобой. Сам он. Событие шестнадцатое. Настоящий коммунизм — это когда на калитке вместо... Осторожно, злая собака. Написано: "Пожалуйста, не кормите собаку, она и так толстая". Выдылся свободный денёк, и Пётр решил посетить Захаринские дворики. Давно не был. С самой весны, когда привёз туда 30 новых жителей выпускников всего того же детдома из Ташкента. 18 парней и 12 девчонок. Сейчас, по прошествии двух месяцев, и не узнать Вот что административный ресурс делает. Сворот кос магистрали, и все улицы села заасфальтированы. Ущён рейсовый автобус до Москвы. Построена хорошая крытая остановка. отремонтирован клуб, к нему пристроена небольшая библиотека. Макарчан с неизвестным армянским директором тоже развернулись. Кузню отремонтировали и перекрыли. Построили приличное здание сборного цеха и котельную, чтобы всё это зимой обогревать. А то за эту зиму натерпелись. Сколько он там Лёстер сейчас делает? Петра не интересовало, но от эффект был видимый. Для своих рабочих построили пять больших кирпичных домов на два хозяина, чуть в стороне от села. Пётр зашёл, посмотрел. Три комнаты, неплохая кухня. Вполне жить можно, даже ванна с туалетом есть. Прямо квартира. И ещё не до конца готова дома. Отделкой внутри и снаружи занимаются. Прогресс на улице Юзорипова. Бородёнку у Чингисхановскую сбрил, в приличный костюм оделся. К малюсенькому управлению колхоза пристроил такую же небольшую комнатёнку для двух своих помощниц. Всё, теперь чистенько, светленько, пахнет новой мебелью. Ну, воняет точнее. Из чего этот клей делают? Узбеки работают в теплицах и на строительстве. Для девушек построили барак, куда устроили 10 станков для вязания ковров. Полное помещение, голдящее молодёжи. Узбечки обучают местных девушек, скоро начнут работать в три смены. Марсель Зарипов не знает, куда деньги девать. До миллиона ещё не добрались, но деньги вечером привозят мешками. И ещё две машины просят, и автобус возить сотрудников в Москву на рынок. Сука! Можно ведь. Можно убыточную спивающуюся сесёлушку превратить в такое вот образец для подражания. Да, немного денег он потратил, трактора купил и машины. Так теперь, если попросить, Марсель и вернёт легко. Советом помогли, самогонщиков построили и всё. «Почему во всей стране не так? Что нужно сделать?» «Марсель, к тебе на экскурсии часто ездят?» «Пётр прихлёбывал чай из красно-туринской кружки. А где взял?» «А, товарищ министр, ко мне же с крыльев родины и пчеловоды приезжали. Помогать, пасеку налаживать. И девушке учить ковры картины вязать. И картофель и водка твоя, геройская, как-то заглядывала опытом делиться». Вот всех я прошу, немного посуд привести. Пётр Миронович, а нельзя прямые поставки наладить? А то у людей деньги есть, а потратить не на что. А ещё бы мотороллеры, хоть немного. Сука, можно ведь